Максим Петров. Антимаг, антимаг Его Величества. Величество. Его Величество. Том 2. Глава 16. Догнать Морозову я смог только возле леса, где я тестировал свои возможности. Под конец она почти бежала, и мне пришлось ускорить шаг, чтобы, наконец, нагнать ее. «Привет», — я остановился, не зная, что делать дальше. Как-то в прошлой жизни меня миновала участь видеть женские слезы такого формата. «Тебе что-то от меня надо?» — Катя посмотрела на меня злым взглядом. «Тоже будешь учить, как нужно правильно жить?» «А тебе это надо?» — я пожал плечами. «Нет, и если тебе прям нужны советы с моей стороны, я могу их дать. Хотя вряд ли я смогу тебе что-то нужное посоветовать». «Может, ты расскажешь, что произошло?» «Отец...» — Морозова опять начала всклипывать. «Он сказал мне, что пришла пора выбирать себе жениха». «И что?» «Честно говоря, меня удивила реакция девушки. У аристократов вашего уровня это в порядке вещей, разве нет?» «Да, но я не хочу следовать этому порядку». В голосе девушки опять промекнули злые нотки. «Я вообще не планировала пока что уходить замуж за кого-то». «Так тебя никто и не заставляет?» — я усмехнулся. «Насколько я понял, твой отец просто сказал выбрать себе жениха. Это не значит, что уже завтра вас потащат под венец. Поэтому успокойся, и слезами ты делать точно не поможешь». «И правда». Девушка несмело улыбнулась. «Спасибо, Ярослав». «Да не за что». Я хмыкнул. «Тебе еще нужна моя помощь?» «Не обольщайся». Она фыркнула. «Я бы и сама справилась». «Не сомневаюсь. Я знаю, что ты сильная девушка». Улыбнувшись, я кивнул в сторону общежитий. «Проводить тебя?» «Пожалуй, что да», — Катя зацепилась за мой локоть и улыбнулась. «Пошли». Проводив девушку до дверей ее общежития, я вернулся обратно на площадку. Ваня не стал продолжать свою тему с вацалитетом, а я сделал вид, что забыл. Не то, чтобы я был против такого, но пока что слишком рано. Через годик-другой можно будет вернуться к этому вопросу, если Ваня, конечно, не отбросит в сторону свою идею. Потренировавшись с ребятами, через несколько часов я вернулся к себе в комнату и, рухнув на кровать, почти мгновенно заснул. Академия магии имени Ивана Грозного. Два дня спустя. «Просыпайтесь, агент», — мягкий голос Прометея мгновенно вывел меня из сна. «Сегодня день возобновления турнира». «Я помню», — мысленно улыбнувшись, я легко вскочил на ноги. «Посмотрим, кто сегодня станет нашим противником». О том, что турнир возобновляется, мне рассказал Голицын вчера, когда я приехал в Академию. Два дня я мотался вместе с отставниками и строителями к земле, и, наконец-то, удалось полностью утвердить проект будущей базы. К моему удивлению, цена вышла даже ниже, чем я думал, и в итоге полковник запросил 8 миллионов рублей, пообещав, что база будет оснащена по высшему разряду. Получив от меня задаток в размере 2 миллионов, он тут же умчался к себе, а уже сегодня там должны заработать строительные бригады. Контролировать все я поручил Владимиру. Пусть капитан вспомнит свое прошлое и заодно поймет, что я собираюсь использовать его в своих делах по полной программе. Арсений решил также присоединиться к веселью, а я задумался о том, что придется нанимать нормальных слуг в доме, пока два старых интригана играют в свои любимые игры. Добравшись до ванной, я, как всегда, влез под струи холодной воды взбодрился быстро натянул одежду и спустился вниз. Сегодня курсантов было куда больше, чем вчера. Все вернулись из неожиданного отпуска и теперь с недовольными лицами направлялись в сторону своих столовых. Придя в кафешку, я увидел, что моя группа почти собралась. Не хватало только долгорукого с Юсуповым и самого куратора. «Всем привет!» — плюхнувшись на стул, я взял в руки чашку ароматного кофе. «Как делишки?» «Прекрасно!» — Дементьева, как всегда, кокетничала. Но это правда, что император наградил тебя землей. Хм, правда? откуда ты это знаешь? Честно говоря, я удивился. Ну, мой отец все же князь Мечников. Она облизнулась. Не забывай, в кругу князей обычно все расходится довольно быстро. Понятно. Я постарался уйти от этой темы, но мне не дали. Княжна Морозова повернула голову в мою сторону и мило улыбнулась. А ты покажешь нам свою землю? Девушка неожиданно мне подмигнула. «После боя у нас будет свободное время же». «Видите ли, княжна, у меня там небольшая стройка наметилась, так что, увы, не получится». Улыбнувшись как можно шире, я тут же уткнулся в тарелку с пышным омлетом, как бы намекая, что на этом все, разговор окончен. Через несколько минут пришли Долгоруков с Юсуповым. Оба выглядели недовольными и невысвошумися. А следом за ними в кафе буквально вплыл Голицын. «Ну что, бойцы, готовы к новому подвигу?» он хлопнул Гришу по спине, отчего тот чуть не поперхнулся. «Сегодня у вас бой с германцами. Нужно показать им все силы русского духа». «Господин куратор, а подвиг обязателен?» отставив чашку, я усмехнулся. «А то, знаете ли, обычно подвиг нужен тогда, когда подготовительная работа была сделана отвратительно. Может, все же обойдемся обычным боем Но оно, Мечников, ты мне курсантов не пугай!» Погрозив мне пальцем, он наконец-то сел за стол. «И вообще...» Чем тебе не нравятся подвиги? После вашей победы над японцами вы все стали знаменитостями. И что мне это дает? Большинству из сидящих за этим столом популярность может только помешать. А для меня это просто бесполезная штука, которую я вряд ли смогу где применить к своей выгоде. Жадный ты, Мечников, — Голицын покачал головой. В любом случае, бой будет, и вы должны победить. Я забыл, кстати, сказать, это бой полуфинала, и следующий станет завершающим для вашего этапа. После этого будут идти бои третьего и четвертого курса. И в самом конце индивидуальные схватки между лучшими бойцами. Так что постарайтесь показать все, на что вы способны. Из каждой команды выберут только одного бойца, чтобы не растягивать и так довольно длительный турнир. М да Интересные новости. И ведь не скажи он, что это полуфинал, мы бы узнали об этом уже на арене. После таких новостей завтрак прошел как-то скомканно. Большинство одногруппников погрузились в свои мысли, лишь Дементьева с Морозу и о чем-то тихо переговаривались. Закончив, мы направились в сторону ворот, где нас уже ждал броневик. И через два часа мы уже были на арене. Даже проходя по подземному туннелю, я слышал громкий гул с трибун, а значит, сегодня людей там намного больше. Впрочем, неудивительно, полуфинал все же. В раздевалке нас, как всегда, ждала вода и легкие закуски, ну и тренировочные костюмы. Мне вместо сожженного выдали новый, и, судя по толщине материала, судьи учли тот факт, что я постоянно лезу под удары врага. «Так, переодевайтесь. Ваш бой через час», — куратор глянул на часы. «Через пять минут начнется бой между британцами и итальянцами. Советую внимательно посмотреть бой. Одна из этих команд выйдет в финал, и я надеюсь, с этой командой придется биться вам». Сказав это... Куратор покинул комнату, а мы, переглянувшись, направились каждый в свою кабинку, чтобы переодеться. Лично мне было интересно посмотреть, как будут драться британцы. На этом острове было больше всего магов с необычными способностями. Вряд ли они, конечно, сюда прислали самых сильных, но даже так, какие-никакие выводы можно будет сделать. Когда все закончились переодеванием, распорядитель уже объявлял команды британцев и итальянцев. Мы уселись на диваны и принялись внимательно наблюдать. «Британцы точно победят», — Гриша усмехнулся. «Итальянцы, конечно, тоже хороши, но не против англичан». «Посмотрим». исупов был не так категоричен. «В прошлом году британцы не смогли дойти до финала. Возможно, и в этот раз их притормозят». Тем временем на арене начался бой, и парням пришлось прервать свой разговор. Британцы начали бодро, сходу обрушив на голову итальянцев несколько сильных атак, по очереди, чередуя стихии и не давая тем поднять головы. Вот только я обратил внимание на то, что атаковали всего лишь четверо британцев, а один из них что-то чертил на песке. Поначалу я думал, что это очередной малефик, но нет. Через минуту песок на арене начал собираться в человекоподобные фигуры с красными точками вместо глаз. Британец вдруг поднял голову и как-то безумно улыбнувшись, махнул рукой, и фигуры сорвались с места в сторону итальянцев. Даже не заметив щиты, Создание из песка тут же облепили глаза и уши итальянцев, и британцы несколькими ударами закончили бой, выиграв сухую. «Как-то это быстро, что ли, было?» Голос Гриши был полон разочарования. «Я-то думал, что итальянцы хоть что-то покажут, а по факту даже одного удара не нанесли». «Значит, нам придется драться с британцами», — я усмехнулся. «Что ж, по крайней мере, теперь все понятно». Сорок минут спустя. Наконец-то настало время и нам выйти на арену. Ребята откровенно нервничали, хотя я и не понимал, почему. Как бьются германцы, мы не знали, но разве это так важно? Прометей, готов к новому бою? Я мысленно обратился к своему помощнику. Посмотрим, на что я теперь способен, и сильно ли изменился мой источник. Я готов, агент, голос Прометея был веселым. И да, у меня даже есть парочка идей. Ну нет, давай без этого. Хмыкнув, я шагнул на песок арены. «Идеи твои мы потом пробовать будем. Сейчас главное — победить». С другой стороны, показались германцы, и я с удивлением отметил, что в их команде аж три девушки. Интересно, они и правда настолько хороши, или их император просто побоялся прислать к нам своих лучших бойцов? «Все все помнят». Я повернулся к своим товарищам по команде. «Пока что вперед не лезьте. Старайтесь задеть их издалека, а в прямую схватку не вступайте». «Мы это помним, но тебе это зачем?» Гриша недоуменно покачал головой. «Да я недавно закончил один комплекс упражнений и хочу посмотреть, насколько меня это усилило». Я усмехнулся. «Не переживайте. В любом случае, если они окажутся сильны, тут же перейдем ко второму варианту». «Договорились?» Юсупов кивнул. «Присыпаем». Дождавшись момента, когда распорядитель объявит о начале боя, я ринулся в атаку. Германцы явно не ожидали такого и у меня получилось почти мгновенно снести с ног одного из двух парней. Он попытался ударить меня магией в грудь, но не успел, так как удар локтем в голову тут же вырубил его. В спину мне прилетела огненная стрела, но мое тело было полно силы, и стрела мигом растворилась, не нанеся мне никакого вреда. А вот девушки меня удивили. Взявшись за руки, они начали напевать что-то гортанными голосами. И вдруг я увидел призрачную волну силы, что двигалась в мою сторону. Мне вдруг захотелось понять, что это такое. И я шагнул вперед, нисколько не переживая о том, что я могу пострадать. А зря. Когда волна этой непонятной силы ударила мне в грудь, я почувствовал, как сознание помутнилось, а ноги вдруг стали ватными. Агент Эскальбур, приди в себя! Громкий окрик Прометея привел меня в чувство, и, проморгавшись, я увидел в руках девушек призрачные мечи. Потанцуем! Улыбнувшись, я шагнул вперед, показывая пустые руки. Покажите, на что способны. И они показали. Эта троица действовала как единый организм. И мне пришлось приложить все свои силы, чтобы уходить из-под ударов. Раз за разом я в последний момент ускользал, постоянно слыша громкие окрики на немецком. Скорее всего, ругаются, ну или восхищаются моими талантами. В конце концов, они выбились из силы, а их парнишка упал под ударами моих ребят. Те, поняв, что я спокойно контролирую эту троицу, начали подходить, окружая их, чтобы нанести последний удар. Но девушки умудрились удивить меня еще раз, когда они поняли, что бой, по сути, проигран, без каких-либо раздумий просто вырубили друг друга, а последняя, оставшаяся на ногах с кривой ухмылкой, выстрелила силой себе в левую ногу и упала без чуз. Я, ты хоть что-нибудь понимаешь? Долгоруков с непониманием смотрел на лежащие тела. «На хрена они это сделали? Откуда мне знать? Я пожал плечами. Если бы не Арена, я бы подумал, что они под контролем менталиста. Но это невозможно, учитывая, кто сидит в императорской ложе». «Это верно. Князь Распутин точно не позволит такого непотребства». В это время на арену, как всегда, выбежали медики и наш куратор. И пока одни собирали тела германцев, куратор с улыбкой рассматривал нас. «Орлы!» — он подошел по очереди к каждому и пожал руки. «Красивый бой! Можете поверить, все, кому надо, оценили. А теперь марш в раздевалку, переодевайтесь и отдыхать». Финал будет завтра, учитывая, что ни вы, ни британцы сильно не выложились. Переглянувшись, мы направились в сторону раздевалки. Ребята бросали на меня любопытные взгляды, и первым, как всегда, не выдержал Долгоруков. «Яр, а ты сможешь нас научить так же двигаться?» Гриша смотрел на меня так, словно я только что лично императора победил. «Когда ты уходил из-под атак этих бешеных баб на последней секунде, мне сердце каждый раз давало сбой». «Как романтично, Долгоруков!» Язва Дементьева не упустила случая поиздеваться над парнем. «Но кажется мне, что Яр не из таких, и твоих чувств он не оценит». «Да иди ты, Дементьева!» — он вяло отмахнулся. «Так что с моим вопросом, Яр? Сможешь?» «Вряд ли, Гриш. Не забывай, что я силовик. Обычный человек, если будет двигаться на такой скорости, то просто порвет себя мышцы и связки. Ну или умрет от того, что сердце не справится с нагрузкой». «Я даже как-то не подумал об этом», — он покачал головой. И все же красиво ты их сделал. Я бы так не смог». В голосе парня отчетливо слышалось восхищение. «Сможешь, когда ранг магистра возьмешь. Да и вообще, сила, она нужна только вот так, на арене или в бою. А реальная жизнь часто состоит не только из таких вот моментов. Поэтому прокачивай ум, поверь. Именно он поможет тебе там, где сила даст сбой». Парень ничего не ответил, но я увидел, как он пытается осознать мои слова. Ведь, по сути, я сейчас просто растоптал тот культ силы, что есть в любой аристократической семье. Переодевшись, я уже было хотел тихонько покинуть арену, когда мне преградили путь. Морозова и Дементьева с милыми улыбками встали в дверном проеме. «И куда это ты собрался, Яр?» — Лена усмехнулась. «Даже не думай, сбежать не получится. Раз уж ты уже который раз помогаешь нам победить...» то мы решили, что будет правильно, если сегодня мы устроим тебе настоящий праздник. Поэтому подожди, пока ребята переоденутся, и начнем культурную программу, так сказать». «И что, других вариантов нет?» Я кисло улыбнулся. «У меня так-то дела сегодня, в отличие от вас, вокруг меня не бегают родовые специалисты, и мне приходится делать все самому». «Ничего, один день как-нибудь потерпишь без работы». «Ладно уж», — я тяжело вздохнул. «Не бить же вас». «Да и рука у меня не поднимется, разве что отшлепать». Я усмехнулся. «Однако, боюсь, после этого ваши отцы придут ко мне с отнюдь недобрыми намерениями». Раздевалка британской команды. «Что скажешь, Чарльз?» Тренер команды смотрел на полномочного посла Британской империи с недовольным выражением лица. «Все еще веришь, что наши парни смогут завалить русских?» «Нет, Майкл, не верю», — сэр Чарльз Говард отрицательно покачал головой. «Однако у меня есть приказ короля. я не могу его трактовать иначе. Нужно победить хотя бы в этой самой простой категории». «И каким образом?» — тренер усмехнулся. «Ты видел, как этот русский рванул с места? Да пока наши ребята разогреваются, он успеет несколько раз разобрать их на запчасти. Так что тут нет вариантов». «Но почему же?» — посол мягко улыбнулся. «Варианты есть всегда». «Всего хорошего, Майкл!» Сказав это, посол покинул раздевалку, уже прикидывая, чем можно подкупить этого Мечникова. А если произойдет чудо, и не получится его подкупить, у него есть запасной вариант. Глава 17. Я смотрел на лимузин, заказанный долгоруковым, и не знал, что делать, то ли плакать, то ли смеяться. Начнем с того, что этот кадр где-то умудрился найти ярко-красный лимузин. Так мало того, что нашел такое чудо, на крыше автомобиля были наши фотографии в полном размере, в боевых костюмах и в максимально пафосных позах. «Ну как?» — Гриша подбочинился. «Оценил мою находчивость?» «Оценил». Я не выдержал и начал ржать. Гриша! «Ты нахера это сделал? Ты предлагаешь нам на этом ехать? когда вы там планировали?» «Ну да», — парень пожал плечами. «Ну а что, пусть страна знает своих героев», — он охмульнулся. «Да и в конце концов, такое люди точно запомнят надолго, уж поверь. Я знаю толк в экстравагантности. Точнее, в клаунаде», — Демидова показала парню язык и тут же спряталась за лицом Морозовой. Княжна же задумчиво посмотрела на Гришу, крутя в руках небольшой шарик из магического льда. И очень уж оценивающим был этот взгляд, да настолько, что Гриша тут же поднял руки. Все-все, я понял, фотографии убираем!» Парень собственноручно создал воздушное лезвие и филигранно снес с крыши это безобразие. «Возря, так мы и правда запомнились бы всем!» Наконец-то мы все уселись в лимузин, и тот тронулся куда-то в сторону центра. Куда мы едем, они мне так и не сказали, обещали, что будет сюрприз. Ладно, посмотрим, что они придумали. Пока мы ехали, я мысленно обратился к Прометею. Ну что, как наши результаты после боя? Я мысленно усмехнулся. Лично я почувствовал, что стал сильнее, но вот насколько непонятно. Вы стали сильнее где-то на 40%, агент. Голос Прометея лучился довольством. И это не все, Сива сама начала циркулировать куда быстрее, а значит, и травм энергоканалов в теле будет меньше, даже если придется использовать источник на полную катушку. Прекрасно. Такие новости меня откровенно порадовали. Но все равно нужно провести полноценную тренировку, чтобы иметь полное представление о том, как изменилось мое тело. Тут я с вами полностью согласен. И желательно как можно быстрее. Пока ваш источник растет, этим нужно пользоваться. Нельзя терять такую возможность. Тут я не стал спорить. Источники, правда, нужно развивать, учитывая, какие монстры есть в этом мире. Взять, например, того антимага, что я встретил тогда в ресторане. А ведь он точно был сильнее меня, могу поклясться чем угодно. А значит, у меня есть только один вариант — постоянно развиваться и расти в силе, чтобы не умереть. И я буду это делать. Автомобиль остановился резко, и, открыв глаза, я увидел, что мы находимся на закрытой территории, а перед нами возвышалась громада трехэтажного особняка. В самом низу широкой лестницы нас встретили несколько человек в черных классических костюмах. «Ну вот мы и на месте», — Гриша улыбнулся. «Позволь тебе рассказать про это место, Яр. Это самый престижный закрытый клуб для отдыха на территории Петрограда. Тут есть все. начиная от небольшого казино и бильярда, заканчивая сауной и боулингом. Ну и, конечно, для девочек всевозможные процедуры, рестораны, гостиница. И сегодня до вечера все это великолепие в нашем распоряжении. Ну Но как? Нормально, я усмехнулся. Ну что, тогда начнем? Пожалуй, что да. Он усмехнулся и пошел в сторону лестницы. Айда за мной. Сейчас все будет. Встретившие нас люди оказались местными распорядителями. И первым делом они устроили нам экскурсию по самому зданию. То, что снаружи мне показалось изначально трехэтажным особняком, внутри было намного больше. Оказалось, что тут, внизу, было еще два этажа. И эти самые этажи были в разы больше, чем сверху. Уже спускаясь вниз, я почувствовал вибрацию телефона и, вытащив его, увидел входящее сообщение от князя Пожарского. То, что я прочел, мне не понравилось. Но я решил довериться князю и просто насладиться отдыхом. За час до этого. Императорский дворец. Император только успел вернуться с арены, когда в кабинет ворвался князь Пожарский. «Государь! Британцы!» — князь тяжело дышал, но при этом улыбка не сходила с его лица. «У нас есть возможность их прижучить!» «Так, говори, князь!» — император поднял голову и улыбнулся. «Что такое уже задумали наши дорогие друзья с Туманного острова?» «Эх, посол, Чарльз хочет подкупить Мечникова, чтобы тот проиграл бой их команде!» — Пожарский улыбнулся. «Можно взять его в оборот. Главное, дать подойти ему к парню. Да, ребят, с прослушкой я поставлю так, чтобы заснять весь диалог посла с мечником. «Подожди, князь», — император поднял руку. «Во-первых, делать мы будем немного по-другому. В первую очередь, нужно предупредить парня. Больше использовать его в темную как-то не хочется. Но, во-вторых, ты же не думаешь, что Говард остановится на попытке подкупить?» «Ты же знаешь тактику англичан. Не получилось купить, тогда проще всего убрать». «Тоже верно», — князь нахмурился. «Я понял вас, государь. План переработаю и сделаю все как надо». «Правильно», — император улыбнулся. «Пусть парень тоже начнет участвовать в наших делах, как полноценная фигура». «Главное, чтобы нам это боком не вышло», — Пожарский хохотнул. «Это у Мечников парень резкий, не понравится ему что-то и все». «Нет больше британского посла». «Ну и хрен с ним!» — император расхохотался. «Дам он и так не сильно нужен!» Дом отдыха. Шесть часов спустя. «Фух, хорошо!» Сидя на лавке в парной, я расслабленно вдыхал горячий пар. «А ловко ты это придумал, Гриш. Молодец!» «Ну так могу, умею, практикую!» — Долгоруков усмехнулся. «Это еще что?» Местная банька, конечно, хороша, но она даже близко не стоит по сравнению с той, что есть в имении у деда. Вот где настоящая парилка. Закончим турнир. Так и быть, уговорю старика пригласить гостей. Он у меня не слишком любит цивилизацию, как-никак человек старой закалки. Уже сто лет за спиной. Сто лет — это серьезно. Слова парня меня удивили. Думаю, если мы доживем до такого преклонного возраста, тоже не особо будем любить цивилизацию. Наверняка. Гриша кивнул. «Ну да ладно. У нас тут еще несколько часов. Может, после этого в клуб?» «Нет», — я отрицательно покачал головой. «Хочу просто прогуляться по набережной, подышать свежим воздухом ночного города». «Ну, как знаешь, а мы потом в клуб рванем», — Долгоруков усмехнулся. «Раз уж отдыхать, то отдыхать». Три часа спустя. Попрощавшись с ребятами, я направился в сторону набережной. Солнце почти скрылось за горизонтом, и теплый воздух сменился вечерней прохладой. Людей было не так уж и много, то тут, то там, прогуливались парочки. но ну, на этом все. Учитывая, что в городе идет турнир, большинство жителей предпочитали сидеть дома, чтобы не столкнуться с гулящими магами. Не то чтобы это было опасно, однако бережёного Бог бережет. Прогуливаясь по набережной, я смотрел на черную воду, когда сзади меня кто-то окликнул. «Молодой человек, можно вас?» Развернувшись, я увидел высокого мужчину в дорогом костюме и в тонком плаще цвета топленого молока. У меня к вам небольшой разговор исключительно к обоюдной выгоде. «Добрый вечер», — я остановился. «Ну, раз к обоюдной, то можно и выслушать. И да, у вас прекрасный русский язык, но для вас он явно не родной. И правда, где мои манеры?» Мужчина улыбнулся. Чарльз Говард, граф Карлайл, посол его величества Георга V. Очень приятно. Ярослав Мечников, барон. Я усмехнулся. И что же послу Британской империи нужно от обычного барона? Прямо-таки обычного. Полного, молодой человек. Я знаю, что вы как минимум превосходный боец. Но и слухи о том, что вы создали прекрасную броню, тоже дошли до моего короля. Так что нет, вы точно непростой молодой человек оперативно работают суки. Тут ничего не скажешь. Ведь что самое интересное, он нисколько не стесняется действовать открыто, хотя находится на территории чужой империи. Так уж и быть, вы меня уговорили. И что же вам нужно от такого непростого человека, как я? Я хотел бы поговорить с вами о завтрашней схватке. Ваша команда выйдет против подданных его величества. И, к сожалению, я вынужден признать, что шансов у вас намного больше. И я уже понимал, к чему клонит этот граф, но хотел, чтобы он сказал это вслух. Я хочу, чтобы вы проиграли. А вот и то, что я хотел услышать. Если вы сделаете так, чтобы наша команда победила, я готов выплатить вам сто тысяч фунтов и похлопотать перед Его Величеством о том, чтобы предоставить вам гражданство нашей Великой Империи. Нет. Я отрицательно покачал головой. И сейчас я объясню, почему. Первое. Я не предатель. Второе. Я не предатель. И, наконец, третье. Я не предатель. «Вы уверены, молодой человек?» В голосе графа появились угрожающие нотки. «Подумайте хорошо. Такие предложения вам будут делать нечасто. И это прекрасно, потому что, когда кто-то предлагает мне предать свою родину, «Мне хочется его убить!» Я говорил спокойно, но при этом готовясь в любой момент атаковать. «Что ж, жаль!» Он демонстративно печально улыбнулся и, вытащив из кармана небольшой кулон, сломал его. В этот момент я почувствовал волну такой знакомой силой, что с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Атаковать антимага, по сути, его же силой, это надо быть очень самоуверенным, ну или же тупым. Вместо этого я сделал вид, что меня зашатало, И упав на лавку рядом с ними и тяжело вздохнул. Ну вот и все, молодой человек. Вот и вся! Он улыбнулся. Сейчас ваш источник разрушится, и через несколько часов вы умрете, не приходя в себя. Такое иногда случается с магами, нечасто, но тем не менее, никто не станет такое расследовать. Просто умер еще один человек. Вот и все. Сказав это, Он развернулся и направился в темноту, оставив меня в одиночестве под тусклым фонарем. 10 минут спустя. «Парень, ты в порядке?» Голос уже знакомого мне офицера из моей охраны вывел меня из-за размышлений. «Сыграл ты по высшему уровню, прямо как настоящий актер!» «Да просто выбесила это английская морда!» Я усмехнулся. «Самоуверенный урод! По-другому и не скажешь!» «Что дальше?» А дальше ты поживешь до турнира с Горьким и Джином. А послезавтра выйдешь на бой в финале. А дальше мы все сделаем сами, не переживай. Ну и на всякий случай для всех ты мертв, пусть и всего лишь на день. Договорились, мыкнув, я встал. Ну, пошли, что ли? Черльз Говард был доволен, хотя и на все сто процентов. Он ожидал, что этот молодой барон согласится получить деньги и тем самым даст в руки графу хороший компромат, но нет. Он отказался. Что ж, нет, так нет. Парень уже мертв, а значит, вопрос с победой решен. На загородной базе меня встретил улыбчивый горький и, как всегда, спокойный джин. Ну, привет, о благородный тружник, плаща и кинжала! Горький карикатурно поклонился. «Слышал я, что ты сегодня обвел вокруг пальца самого английского посла. Молодец!» «Угу. И вам привет!» — я усмехнулся. «Я так понимаю, Петроград — это большая деревня. Ничего нельзя сделать, чтобы об этом тут же не узнали». «Конечно!» И вообще, ты как-то слишком веселый для трупа. А где черный костюм? Где умиротворенное выражение лица? Не дождешься!» Если я умру, то только в глубокой старости, и то лишь в постели с двумя красотками». «Уважаю», — Андрей кивнул. «Ладно, пошли отдохнешь, а завтра займемся тренировками. Посмотрим, насколько ты усвоил наши уроки». Следующий день. С самого утра меня бесцеремонно разбудили и после быстрого завтрака тут же потащили на полосу препятствий. Поначалу меня не сильно гоняли, Но, поняв, что я спокойно выдерживаю такую нагрузку, постепенно начали ее поднимать. Но я раз за разом спокойно проходил полосу и отбивался от атак двух антимагов. Горький смотрел на меня удивленно, явно не понимая, почему я так легко все прохожу, и, наконец-то, остановил тренировку. «Ничего не понимаю», — он глянул на Джина, но тот лишь пожал плечами. «Эр, ты что, все это время сидел на анаболиках? Откуда такая сила?» «Медитации». Усмехнувшись, я с благодарностью взял бутылку с водой. «Да и в целом, постоянные тренировки и хорошее питание творят чудеса». «Настолько?» — Горький смотрел на меня недоверчивым взглядом. «Темнеешь, парень. Ну да ладно, это твое право, в конце концов. Чем ты сильнее, тем лучше. Сильный антимаг на службе Империи — это всегда благо». Я промолчал, никак не комментируя его слова про службу. В конце концов, после окончания обучения мне и правда придется два года отдать службе, и я ничего плохого в этом не видел. Другое дело, что меня уже сейчас пытались втянуть в свои делишки то Император, то Распутин, то Пожарский. И хоть они все старались о благо Империи, их методы не были мне близки. «Ладно, посмотрим тогда, как ты справишься в бою сразу с двумя антимагами», — Горький кивнул, и Джин подошел к нам. Атаковали мы одновременно, но, в отличие от них, я ударил не магией, а кулаками. Пропустив над собой сразу четыре хвоста силы, я ударил Андрея в живот и сразу же перекатился в сторону. На том месте, где я был секунду назад, опустился хлыст Джина, но было поздно, и я уже стоял рядом с ним. Еще один удар, и второй антимаг падает на землю. «Как-то это несерьезно! я с улыбкой смотрел на их ошарашенные лица. может все всё-таки покажете все, на что способны?» «Не сегодня», — Горький отрицательно покачал головой. «Продолжим тренировку». Арена. Следующий день. Когда я вошел в раздевалку, четыре пары глаз оставились на меня почти одновременно. «Иар!» — Гриша тут же сжал меня в объятиях. «Я думал, ты правда умер. Нам об этом сам ректор сказал». «Ну, раз сам ректор, тогда да», — серьезно ответил я. «Но даже мертвым я не мог бросить вас». Пришлось договориться с чертями, чтобы они отпустили меня к финалу. А то вы бы точно проиграли. Наконец-то я не выдержал и расхохотался. Видел бы ты свое лицо, Гриша. Видел бы ты свое лицо. Остальные члены команды тоже присоединились к нам. Каждый хотел задать какой-то вопрос, и я еле успевал отвечать. Спас меня Голицын. Куратор вошел в раздевалку и тут же прикрикнул. — Так, что тут за беспорядок? — он оглядел нас грозным взглядом. — А ну-ка У меня к вам серьезный разговор. Мы послушно сели на диван, и куратор начал говорить. Итак, у вас сегодня финал через 30 минут. Против вас выйдет британская команда, и, поверьте, просто это не будет. Вчера они заявили о замене двух из основных членов команды, а магия, вышедшая на замену, обладает довольно специфическими силами. У одного магия молнии, а у другого магия крови. «Сами понимаете, это довольно сложные противники. Но вы должны выиграть, и сейчас я расскажу, как можно это сделать». Владислав хитро улыбнулся и поманил нас пальцем к себе. «Арена. 30 минут спустя». Наконец-то финал. Ступая на песок арены, я пытался понять, что чувствую, и с удивлением понял, что абсолютно ничего. Да, возможно, для остальных это важно. Но для меня нет, просто рутинная работа. С другой стороны появились наши противники. И я тут же увидел парочку, которая вышла на замену. Один был в костюме с молниями, а у другого сам костюм был цвета крови. Слушая голос распорядителя, я смотрел в сторону императорской ложи и улыбался. Императорская ложа. Граф Карлайл с ужасом смотрел на того самого парня, что позавчера он самолично убил. Ну как? Тот, кто создал артефакт, уверял, что любой маг умрет, и граф не раз видел, как работают подобные артефакты. «Что такое, граф?» — мягкий голос русского императора заставил его вздрогнуть. «Вы как будто призрака увидели». «Нет-нет, ваше величество, все хорошо», — Чарльз постарался взять свои чувства под контроль. «Просто я не ожидал, что подданный моего короля нарушит правила и выйдут в таких костюмах». «О, граф, кажется, дело не в этом» император повернулся к распутину начинайте князь А я пока буду любоваться как мои маги уничтожают знаменитую британскую гордость. Крав хотел было дернуться, но ментальные щупальца князя распутина моментально взяли его под контроль и дальше он потерял сознание. А на арене тем временем начался финал глава 18. Британцы смотрели на нас с надменностью, явно не скрывая тот факт, что не считают нас за противников. «Чего вылупились?» — Долгоруков недобро усмехнулся. «Сейчас мы вас быстро на лопатки уложим». «Успокойся», — я положил ему руку на плечо. «Перед боем распыляться последнее дело». Когда распорядитель наконец-то дал отмашку начинать, я тут же сместился в сторону, с улыбкой наблюдая, как Морозова выплескивает свою силу в одном ударе. Настоящий ледяной смерч, состоящий из небольших ледяных лезвий, налетел на британцев и почти уничтожил щит первого британца. Но его товарищи тоже не дремали. И тут же поддержали своего щитами. Пока смерч кружился вокруг британцев, я кивнул Гриши и начал обходить команду противника. После удара Морозовой в дело должны были вступить Гриша с Дементьевой. Эта парочка должна была устроить британцам огненный ад. У меня же была цель добраться до того чудика, что создавал песчаных големов, первым делом нужно убрать его, ну а после этого мага крови. С молниями мои еще справятся, а вот кровь намного опаснее. Пока моя команда в лоб билась с британцами, я благополучно обошел их и увидел, как песчаный маг уже стоит на коленях и рисует свои каракули. Но нет, дружок, так дело не пойдет. Резко ускорившись, я уже занес руку для удара, когда песчаник поднял голову. В его глазах не было ничего человеческого. Такое ощущение, что на меня смотрел настоящий демон из преисподней. «Поздно!» — голос молодого мага был хриплым. «Вы уже проиграли!» Миг, и меня окружает целая толпа песчаных големов, и единственное, что я успел сделать, — это закрыть глаза. Сотни тысяч песчинок ударили в меня, проникая везде, куда можно, и на секунду я растерялся. Но громкий окрик Прометея вернул меня в чувство, и я выпустил силу. Стоило моей энергии вырваться наружу, как песок потерял все свои магические свойства и упал на арену. Маг смотрел на меня неверящим взглядом, он явно не ожидал такого результата. «Проиграли, говоришь?» схватив его за шею, я приподнял мага над землей. «Нет, дружок, мы не проиграли!» Я быстро нанес ему несколько сильных ударов в голову, и он потерял сознание. И я уже хотел было отпустить его шею, когда увидел, как маг крови рисует в воздухе какой-то узор. И даже отсюда... От этого рисунка несло огромной злой силой. Усмехнувшись, я подхватил тело песчаного мага поудобнее и, разогнавшись, кинул его в сторону мага крови, рассчитав бросок таким образом, чтобы тело попало в узор. Кинув мага, я приготовился атаковать, прекрасно понимая, что мага крови такое вряд ли остановит. И я оказался прав. Подготовку к атаке я прервал, но сам маг мигом обнаружил меня и тут же атаковал. Сгусток крови мгновенно ударил меня в грудь. Я вдруг понял что не могу дышать, чужая сила каким-то образом не давала мне вдыхать воздух. И, судя по улыбке мага, он прекрасно знал, как действует его заклинание. «Ну уж нет, так быстро ты от меня не избавишься». Понимая, что у меня не так много времени, я прыгнул и почти дотянулся до мага, но нет, он ушел в сторону, ударив еще раз. «Как, твою мать, это возможно? Почему он может игнорировать мою силу?» Обратившись к источнику, я понял, что манипулировать силой все же могу, а значит, не все потеряно. Создав небольшой шар силы, я ударил в мага крови, и да, это сработало. Его зашатало, и он почти завалился на меня. Еще один удар, но на этот раз локтем в челюсть, и я вижу, как глаза британца стекленеют. Как только маг крови потерял сознание, я почувствовал, что воздух вновь проникает в мои легкие, и я улыбнулся. Пока я убирал самых сложных противников, Мои ребятки тоже время зря не теряли и уже окружили последнего британского мага, того самого, что швырялся молниями. Он огрызался, но Ясупов создал вокруг него каменную клетку и постепенно сжимал ее, пока остальные приходили в себя. Потратили они, судя по всему, прилично, а значит, надо заканчивать. Кивнув ребятам, я разогнался и просто перепрыгнул каменную преграду, приземлившись прямо перед британцем. Увидев его удивленное выражение лица, Я по-доброму улыбнулся. Атаковали мы одновременно. Он выпустил в мою сторону целый сноп коротких молний ярко-белого цвета, а я просто ударил ногой, целясь в голову. И самое забавное, что обе атаки добрались до цели, но если молнии лишь прожгли мою кожу и немного повредили мышцы, то вот удар в голову для британца оказался фатальным. Я буквально видел, как ломаются лицевые кости и как брызжет кровь, а потом мы оба упали. Исупов тут же убрал каменные стены, и ребята кинулись ко мне, пытаясь помочь. Все в порядке», — я широко улыбнулся. «Мы победили!» «Да!» — Гриша победно вскинул руки, и арена ответила нам. Люди кричали, радовались и махали нам, а я кожей чувствовал огромный поток энергии, направленный в нашу сторону. Все эти люди искренне радовались этой победе, а их коллективная сила проигнорировала все попытки закрыться и хлынула в источник. Регенерация заработала в бешеном темпе, и через несколько секунд на моем теле не было ни следа ран, но энергия все поступала и поступала. «Прометей, экстренно сливай куда-нибудь силу. Меня сейчас на части разорвет от такого потока». «Понял, агент, уже занимаюсь», — сухо ответил он. «Императорская ложа». «Красиво», — император смотрел на арену с улыбкой. «Ну что, князь, как тебе будущее поколение?» «Хороши, государь». Пожарский хмыкнул. «Особенно Мечников. Парень идет вперед, невзирая ни на что, и это хорошо. Но меня больше беспокоит, что скажет князь Распутин». Пожарский развернулся в сторону князя. «Нашли что-то в голове у нашего посла?» «А как же?» — Распутин вытер выступивший на лбу пот. «Плохие новости, государь». «Что такое?» Император мигом потерял всю веселость. «Война со шведами начнется через месяц. «У этого гада очень хороший блок на память, но я все же смог пробиться», — Распутин хмыкнул. Этот северный балуан, Карл полностью продался германцам и британцам и почти сдал страну. Эти друзья уже развернули там несколько военных баз, якобы для тренировок шведских солдат. Но на самом деле там скапливаются мерзавцы со всего мира. И через месяц они планируют устроить сразу несколько провокаций на границе, а дальше полноценное вторжение. И чего они хотят добиться? Император нахмурился. Они ведь не могут не понимать, что шансов у них нет. Не все так просто, государь, распутин покачал головой. Судя по всему, им обещала помощь некая третья сторона, и с этой помощью они рассчитывают разбить наши войска. Разбить магический корпус? Пожарский не поверил в это. Но у нас самое большое количество боевых магов в мире. Как они планируют это сделать? Посол не знает этого. Распутин поморщился. «Не такая уж он и важная шишка, чтобы с ним делились планами». «И кто инициатор этого бардака?» Император прищурился. «Хочу знать, кому направить потом команду ликвидаторов». «Судя по всему, небольшая группа сверхбогатых граждан из разных стран». Распутин усмехнулся. «Ты же знаешь, государь, им не дает покоя то, что самый богатый рудник по добыче природных энергетических кристаллов у нас «А это сотни миллиардов рублей, которые проходят мимо них». «Никак не успокоятся, мрази». Император до хруста сжал свои пудовые кулаки. «Что ж, да будет так. Ждать, пока они нападут, мы не будем. Собирайте всех, князья. Будем думать, как ударить на опережение». Арена. К нам, как всегда, выбежал Голицын. Куратор не скрывал свою радость и чуть не сломал мне ребра своими объятиями. «Молодец, Мечников, я знал, что у вас все получится!» Он съел отчасти. «А теперь пошли. Вы достойны, чтобы вам устроили праздник. В Академии уже все готово. Ректор хочет лично вас поблагодарить. Да и все курсанты тоже». «Ну, я не могу», — я отрицательно покачал головой. «У меня на сегодня много планов». «Всего два часа, Мечников», — Калицын умоляюще посмотрел на меня. «Два часа, точно погоды не сделают». «Ну, разве что два часа и не больше». Учтите, господин куратор, в случае чего я быстро сделаю ноги. Заметить не успеете. Академия магии имени Ивана Грозного. Три часа спустя. Фух, наконец-то я свободен. Когда куратор говорил о том, что нас хотят поздравить с победой, он как-то обошел стороной тот факт, что там соберется буквально вся академия, включая и старшие курсы. Мне пришлось полтора часа сжать руки незнакомым людям и слушать о том, как сильно они рады нашей победе. В какой-то момент я уже думал, что сорвусь, но удержался, особенно смотря на кислое лицо Долгорукого. Гриша явно планировал немного по-другому провести время, но уже поздно. Ректор, кстати, поздравил нас первым. Андрей Михайлович в красивом мундире черного цвета с золотыми пуговицами прочел нам почти что речь о том, что мы... «Будущее империи! И он гордится тем, что мы его курсанты!» Также мы обсудили, кто из нас будет участвовать в одиночных боях. И я тут же отказался, предложив кандидатуру Морозовой. К моему удивлению, девушка согласилась, и, немного подумав, я понял, в чем ее резон. Таким образом, она хочет показать свою силу на всю империю и заодно намекнуть отцу, что свадьба, если и будет, то точно не так скоро, как он думает. Еще нам сказали, что награждение будет в последние три дня турнира, и тогда же мы получим возможность сразиться с другими командами, что также победили в своих категориях». «О чем думаешь?» — Юсупов присел рядом со мной на лавку. «Да вот решаю, куда поехать в первую очередь», — я пожал плечами. «Дело не в проворот. И за что взяться, понятия не имею». «А, ну тут я тебе не советчик», — он усмехнулся. «Я-то думал, что ты о девушках мечтаешь». «О них не нужно мечтать», — я кивнул в сторону небольшой стайки девушек, что стояли недалеко от нас. «Сам посмотри, достаточно поманить пальцем, и они тут же прибегут. Так что пользуйся, пока имеешь возможность». «Ну уж нет, я так быстро жениться не планирую», — Исупов хохотнул. «Хотя мой отец был бы только рад». «Ладно, пойду помочь вам. может, получится хоть кого-то вытащить в город». Попрощавшись с Исуповым, Я все же определился с выбором и, переодевшись, направился на выход. Первым делом я решил, что поеду на завод. Хочу посмотреть, как идут дела с броней. И только после этого позвоню старикам. И мы поедем смотреть, как идет стройка. Прометей, что там с утилизацией силы? Все хорошо, агент. Но пока что пусть для вас это будет тайной. Хочу устроить вам сюрприз. Ладно, пусть будет сюрприз. Я мысленно улыбнулся. «Знаешь, Прометей, я хочу поблагодарить тебя за все, что ты делаешь. Задумавшись, я понял, что без тебя я вряд ли смог бы выжить в этом мире. Всегда к вашим услугам, агент». Голос помощника дрогнул. «Я знаю, Прометей. Я знаю». «Завод». «А вот и наши образцы, господин», — Вениамин Алексеевич с гордостью показал четыре экзоскелета в полуразобранном виде. «Да, окончание пока еще далеко, но я могу сказать, что это лучшее из того, что мы когда-либо делали». «Прекрасно». Я рассматривал броню, и Прометей тут же подсвечивал мне уязвимые точки. «Конечно, на этом наша работа только начинается, и останавливаться мы точно не будем». «Конечно, господин», — директор склонил голову. «Вас э, еще что-нибудь интересует?» «Пока что нет», — я отрицательно покачал головой. «В финансах стеснения нет?» «С этим как раз все хорошо, господин», — он улыбнулся. «Мы возобновили поставки брони нашим заказчикам, и деньги поступают на счет своевременно». «Отлично», — я протянул ему руку. «Тогда на этом мы с вами прощаемся. Где-то через недельку я еще раз загляну к вам, но на этот раз вместе с отцом. Показываем ему броню, и если все будет хорошо, то в скором времени в армии появится изделия с нашим клеймом». Попрощавшись с Вениамином Алексеевичем, я вызвал такси и поехал в сторону дома. Новости завода меня и правда порадовали, ведь несмотря на то, что броня была куда хуже той, что я видел в своем прошлом мире, даже так для местного рынка это был настоящий прорыв. Правда, была еще одна проблема, но я надеялся, что Прометей поможет мне решить ее. «Ты можешь написать код для простенького виртуального помощника?» «Если сильно упростить структуру, то да». «Я так понимаю, вы хотите таким образом увеличить живучесть брони?» «Ты правильно понимаешь. Нужно улучшить условия для носителя брони. Иначе они годами будут разбираться, как работать в броне. Это все же не мех, нет той примитивности». Я хотел было продолжить мысленный диалог, но мне помешал звонок мобильного телефона. Звонил князь Пожарский собственной персоной. «Ярослав, добрый день!» Голос князя был напряженным. «Как ты смотришь на то, чтобы посетить через час императорский дворец?» «А это настолько срочно, князь? У меня сейчас немного другие планы». «Это срочно», — твердым голосом произнес он. «Хорошо, через час буду», — тяжело вздохнув, я положил трубку и, назвав таксисту адрес императорского дворца, откинулся на сиденье. Что такого могло понадобиться пожарскому от меня, я не представлял, но явно ничего простого. Фигура такого уровня не стала бы дергать ради пустяков. Императорский дворец. Мечников будет, — Пожарский сел в кресло и глянул на остальных. — А вы уверены, что у нас все получится? — Получится, князь, получится, — Распутин улыбнулся. Несмотря на молодой возраст, Ярослав довольно рассудительный парень и понимает, что иногда интересы державы нужно ставить выше своих. «Как скажете, князь!» Пожарский все еще не был уверен. «Посмотрим, что скажет он лично». У императорского дворца меня встретил лично князь Пожарский, что уже напрягало. Когда к тебе относятся настолько внимательно, значит, у тебя будут что-то просить, и, скорее всего, отказаться не получится, по крайней мере, без последствий. «Добрый день, Ярослав!» После рукопожатия князь кивнул в сторону дворца. «Пойдем, тебя уже ждут». «Добрый день, князь, а конкретика будет?» Я внимательно смотрел на него, и от меня не укрылась мимолетная паника на лице князя. «Просто я должен понимать, насколько мне придется задержаться во дворце, чтобы в случае чего предупредить своих людей». «Думаю, недолго». Князь как-то кисло улыбнулся. «Пожалуй, не больше часа». «Хорошо». Войдя во дворец, мы направились прямиком в сторону императорского кабинета. Я уже был там один раз. И вот сегодня будет второй. К моему удивлению, на этот раз возле дверей не было императорской гвардии. И это был тоже своего рода тревожный звоночек. Князь спокойно вошел в кабинет, и, последовав за ним, я увидел князя Распутина-старшего и самого императора. Они о чем-то тихо переговаривались, но, увидев нас, тут же замолчали. «Добрый день, Ярослав!» — Распутин улыбнулся. «Рад видеть, что ты так быстро пришел в норму после боя. Твоя регенерация поражает!» «Добрый день, Ваше Величество!» Первым делом я поклонился императору. «Добрый день, князь! Благодарю!» «Но тут дело не только в регенерации, а еще и в правильных тренировках!» «Поделитесь программой тренировок!» Император улыбнулся. «Хочется понять, как вы умудряетесь так быстро прогрессировать!» «Как пожелаете, государь!» Я пожал плечами. «Но сомневаюсь, что вы пригласили меня сюда ради этого». Император и Распутин быстро переглянулись. «Понимаю, что дело вряд ли будет простым, но я как минимум готов выслушать вас». «Ты прав, Ярослав. Мы позвали тебя не просто так». Император печально улыбнулся. «Нас ждет война со шведами, причем довольно скорая. Однако у нас появилась идея, как избежать этого, но без твоей помощи не обойтись». Честно скажу, государь, мне это уже не нравится. Я говорил спокойно, не обращая внимания на то, как поморщился Распутин. Но я готов выслушать. Что ж, тогда, пожалуй, начнем с главного. Император улыбнулся. Ты должен стать предателем. Глава девятнадцатая «Нет», — я посмотрел императору прямо в глаза. «При всем уважении, государь, но я никогда не пойду на такое». «Даже если это будет всего лишь игра?» Государь склонил голову, рассматривая меня, словно раздумывая, что делать дальше. «Даже в таком случае, государь?» Я говорил спокойно, при этом чувствуя, как атмосфера в кабинете накаляется. «Я далек от того, чтобы считать себя идеальным образцом аристократа, но в принципе у меня все же есть» и нарушать я их не планирую. Так что нет никаких предательств, ни мнимых, ни реальных». «Мечников, ты заставляешь меня жалеть о том, что я участвовал в твоей судьбе», Распутин вроде говорил расслабленно. Однако я видел, что князь готовится к удару. «Мой тебе совет. Прими предложение». «Это угроза, князь?» — я усмехнулся. «Вы ведь знаете, что меня не напугать силовым давлением. В конце концов, я могу и покинуть империю, если вы не понимаете с первого раза. Я уже говорил, что не буду участвовать в ваших грязных играх, но почему-то каждый раз вы считаете, что сможете меня переубедить. Я готов пойти на фронт, если понадобится, но на этом все. Свой долг родине я отдам в любом случае, можете не переживать». В этот момент князь нанес удар. «Вы когда-нибудь получали по голове молотом, нет?» «Так вот, не советую пробовать. Ощущения не те». На секунду мне показалось, что мир вот-вот погаснет, но нет. Прометей тут же направил силу в мозг. И через несколько секунд я был в порядке. Лишь несколько капель крови упали из носа на белый ковер, а император посмотрел на Распутина укоризненным взглядом. «И зачем вы это сделали, князь?» Ярослав дал ответ на наш вопрос. «Я вижу, что он полностью осознает всю ответственность за свои слова». Император улыбнулся. «Тем более, что он у нас не единственный кандидат, хоть и самый удобный». Распутин ничего не ответил, а император кивнул в сторону двери. «Ты можешь идти, Ярослав», — он улыбнулся. «Не переживай, никаких санкций с моей стороны не последует». «Одну секунду, государь», — я улыбнулся и выпустил свою силу. «Раз князь решил, что может атаковать меня, то я хочу ответить тем же». Они не успели отреагировать, а я уже захлестнул шею князя жгутом силы и начал тянуть из него энергию. За несколько секунд Распутин словно постарел на несколько лет, и я решил, что хватит с него. «Запомните, князь, я всегда отвечаю ударом на удары плевать, кто передо мной стоит». Я повернулся в сторону императора и поклонился. «Всего хорошего, государь, и прошу прощения». Когда Мечников покинул кабинет, император дал волю чувствам. За секунду в кабинете стало трудно дышать, и пожарский судорожно потянулся к галстуку, чтобы ослабить его. «Позволь знать, князь, когда я давал тебе разрешение применять силу по отношению к парню...» Император говорил тихо, но, учитывая полную тишину в кабинете, его слова было отчетливо слышно. «Или ты решил, что сможешь пробить природную защиту антимага? Напомнить тебе, что случилось, когда ты попробовал это в прошлый раз? Ты дар потерял почти на год, старый осел!» «Прошу прощения, государь!» Бледный, словно смерть, Распутин еле стоял на ногах. «Я лишь хотел показать ему всю серьезность ситуации. Щенок явно возомнил о себе слишком многое. нельзя такому потакать». «Он 18-летний парень, которого мы даже не имеем права пока что мобилизовать». Император раздраженно дернул щекой. «А ты хочешь, чтобы он полез в самое пекло и ради чего? Мы пока что не дали ему повода считать, что с нами можно иметь дело». «А как же деньги и земля, государь?» Пожарский решил вступить в разговор. «Все же я считаю, что тут вы ошибаетесь». «Можете считать что угодно, князь, но для парня мы пока что люди, которые постоянно устраивают ему опасные для жизни ситуации. И ведь что мы ему дали? Денег? Деньги любят все, но даже эти деньги он пустил в дело и начал строить загородную базу на одном из тех кусков, что мы ему кинули словно подачку. А подстава с японцами... «Да, тут по большей части моя вина, не спорю. Нужно нормализовать отношения с парнем, а то пока что мы всего лишь сильнее их портим. Всем все понятно». Князья кивнули, но император видел, что они ничего не поняли. «В принципе, неудивительно, что Пожарский, что Распутин слишком давно думают категориями полезности для империи, и каким бы ни был талантливым мечников, для них он всего лишь удобный инструмент». Император и сам долгое время думал так же, но теперь он понял, что ошибался. Хорошо, что ситуация пока не зашла слишком далеко, и возможность наладить отношения с Мечниковым еще была. Но каков наглец! При императоре атаковал Распутина и пробил его защиту! Император мысленно усмехнулся, смотря на Михаила, который до сих пор еще не пришел в себя. Нет, тут нужно действовать совсем по-другому. Император даже, кажется, знал, как. Покинув дворец, я хотел было сразу вызвать такси, но понял, что нужно для начала успокоиться. Иначе могу натворить какую-нибудь глупость. Я и так пошел по самой грани, еще немного, и Распутин был бы трупом. Он не ожидал моего удара и не успел поставить защиту. «Прометей, состояние организма», — я мысленно обратился к помощнику. «Сильно много повреждений». «Незначительные, агент». «Князь Распутин». «Хоть и сильный менталист, но чтобы пробить вашу природную защиту, нужно немного больше, чем один удар, пусть и от архимага. Последствия я почти устранил. Еще где-то час, и ваш мозг будет полностью в порядке. Но вам сильно повезло. Удар императора для нас мог оказаться куда пагубнее «Настолько силен?» — я удивился. «Он же тоже архимаг, насколько мне известно». Пока что его аура самая большая из всех, что я видел, если не говорить об антимагах. А вот теперь в голосе Прометея появилась беспокойность. Такое ощущение, что он даже немного смягчил удар Распутина. По крайней мере, мне удалось увидеть небольшое вмешательство с его стороны. Хм, в принципе, возможно, очень даже возможно. Но в любом случае, я теперь точно больше не буду участвовать в грязных играх тем более, что нормального отношения к себе я так и не увидел. А дело с послом всего лишь исключение из правил. Однако после того, как я ответил ударом на удар, скорее всего, стоит ждать какой-то реакции со стороны Распутиных. Отец в любом случае будет делиться с сыном, а тот — ректор Академии. Вдруг мне в голову пришла мысль о том, что я не так уж и сильно нуждаюсь в обучении, ведь, по сути, ничего полезного конкретно для меня в Академии я узнать не могу. Хотя, с другой стороны, полезные знакомства я все же завел, да и турнир этот злополучный нужно закончить. Так, мысль пока оставляем. Когда все закончится, еще раз взвешу все за и против. Немного успокоившись, я вызвал такси и поехал к дому. Насколько я знал, старики планировали ждать меня, так что, надеюсь, они никуда не уехали. Через 40 минут я уже был на месте и, зайдя на территорию особняка, увидел, как эта парочка тренируется прямо во дворе. Голые по пояс, они так плавно двигались, что я даже замер на секунду, пытаясь понять, почему их движения кажутся мне знакомыми. Только через несколько секунд до меня дошло, что они применяют что-то похожее на боевое искусство модификантов. Хм, любопытно. Очень любопытно. «Добрый день, господин!» Арсений заметил меня первым, И тут же остановился. «А мы думали, что сегодня вас уже не будет. Вот и решили немного потренироваться». «Добрый день, господин», — Владимир поклонился. «Добрый день, господин», — Владимир поклонился. «Добрый, добрый», — я улыбнулся. «Ну что, готовы к делу? Кстати, Владимир, пригласи-ка завтра людей, что ты подобрал. Хочу посмотреть, с кем придется работать. Да и в целом пообщаться с людьми. Может, помочь кому надо будет». «Хорошо, господин», — Владимир вновь поклонился. «Сегодня едем смотреть, как идет строительство?» «Да», — я кивнул. «Надо этот процесс контролировать. Есть у меня чуйка, что придется в скором времени заниматься тренировками и даже, возможно, повоевать». «Откуда такие новости, господин?» Услышав слово «война», они сразу же напряглись. «Да что-то нехорошее в воздухе». Развивать тему я не стал. «Давайте, переодевайтесь и поехали». Через десять минут мы уже были в такси, а я подумал о том, что было бы неплохо купить свой автомобиль. Водить настоящий Ярослав умел, я, думаю, разберусь. Да и водительские права у меня есть. «Арсений, а сколько стоит нормальный бронированный внедорожник?» Я повернулся к слуге. «Думаю, тысяч двести, господин. Но это самый простой», — он усмехнулся. «Самые защищенные образцы могут доходить и до миллиона». «В принципе, не так уж и дорого», — я улыбнулся. «Надо будет подобрать что-нибудь, а то каждый раз кататься на такси неинтересно. Да и вам автомобиль тоже не помешает, пока я буду в Академии». «И кажется выбрать подходящий вариант?» — Владимир подключился к диалогу. «В Петрограде есть всего лишь три компании, что продают такие автомобили. За день можно объехать все». «Уже завтра», — я покачал головой. «Сегодняшний день, считаю, уже закончен». А вот завтра с утра можешь проехаться по этим фирмам. Выбери два-три варианта и скинь мне. Надеюсь, нормальный телефон ты себе купил? Конечно, господин. Он достал новенький смартфон и показал мне. Довольно удобная штука. Правда, я пока еще не очень хорошо в нем разбираюсь. Ничего, научишься. Я глянул на дорогу и понял, что мы почти на месте. Удивительно, но за такой короткий срок строители сделали уже довольно много. Территория была очищена от травы и сорняков, Уже были видны котлованы под фундаменты и по периметру поставили забор. Нас встретили двое парней с короткими автоматами пулеметами но, видно, у них были наши фотографии и нас беспрепятственно пропустили на территорию. Полковника тут, понятное дело, не было. Вместо него был молодой капитан, который провел нам экскурсию по всей территории, рассказывая о том, что уже сделано и что еще предстоит. «Сколько времени потребуется, чтобы закончить строительство?» Я остановил капитана. Не поймите меня неправильно, но нам чем быстрее, тем лучше. В идеальных условиях две недели, он усмехнулся. Но сами понимаете, это без мебели и других мелочей, которые нужны для того, чтобы база могла функционировать. Этим вопросом придется заняться вам. Я посмотрел на Владимира, и тот кивнул, мол, не переживай, займемся. На этом наша экскурсия закончилась, и мы покинули территорию. Вернув стариков разбойников домой. Я поехал в академию. Добравшись до кровати через два часа, я рухнул без сил и, как всегда, мгновенно заснул. Особняк где-то за городом. Маркус изучал информацию, полученную от своих помощников, и пытался понять, что происходит. Британский посол неожиданно исчез и, по слухам, сейчас находился в императорской тюрьме для особо важных узников. Связавшись со своими людьми в Швейцарии, Антимак узнал, что русские усилили свои патрули на границе, а значит, они все узнали. «Повелитель», — один из помощников вошел в кабинет и глубоко поклонился, «у нас есть новости по поводу британского посла. Он только что вернулся в посольство, и, судя по всему, с ним ничего такого не случилось. Чарльз был улыбчив и много шутил, в общем, вел себя как обычно». «И где он пропадал, неизвестно». Маркус поморщился. «Не нравится мне все это». «По словам посла, он просто гостил у императора, обсуждая сотрудничество двух империй». Помощник усмехнулся. «В общем, ничего конкретного, повелитель». «Хм, вполне вероятно. Значит, слухи о том, что его арестовали — ложь». Маркус задумчиво почесал щеку. «Что ж, тогда приступайте ко второму этапу операции. У нас еще целый месяц». А когда маги начнут убивать друг друга, мы будем наблюдать и наслаждаться зрелищем. Будет это господин. Приложив руку к сердцу, помощник поклонился и быстро покинул кабинет. Маркус же вытащил амулет связи и быстро написал сообщение в подземный город. Будущая война между шведами и русскими вряд ли будет долгой, однако даже так этот конфликт позволит сильно сократить поголовье магов в Швеции. Тем самым это даст возможность антимагам потихоньку взять под контроль это королевство. Ну а дальше Маркус знал, что делать. Захватив власть в одном королевстве, экспансию будет уже не остановить. Антимаг мечтательно улыбнулся, ведь план по возвращению власти все ближе и ближе. Академия магии имени Ивана Грозного Андрей Михайлович внимательно слушал отца, но никак не мог поверить в то, что он говорил. «Как он мог пробить твою защиту, отец?» Ректор говорил тихо, будто опасаясь, что его может кто-то услышать. «Ты хоть понимаешь, к чему это могло привести?» «Я прекрасно все понимаю, сын!» Распутин-старший улыбнулся. «В общем, я решил, что потихоньку мне пора отходить от дел. Тем более, что твоя сила уже давно равна моей. Дело лишь в опыте, так что готовься, Андрей. Вскоре тебе придется принимать на себя бремя по защите Империи. А как же Эхадемия?» Распутин младший не сильно хотел бросать свое детище. Все уже решено, князь поморщился. И меч никого не трогай. А то я ведь уже вижу, что в твоих планах как-то насолить парню. А вот и нет, отец. Андрей ехидно улыбнулся. Я как раз таки рад, что парень смог показать, наконец, что он больше не теленок, которого могут вести на бойню. Рано или поздно он сам поймет, что его место рядом с странам императора я продолжу помогать ему в этом деле. Вот и видишь, как только начнется война, он первым бросится туда, добровольцем. Несмотря на ешистый характер, есть в нем что-то правильное. «А ты становишься мудрее, сын», — Распутин-старший удивленно покачал головой. «Что ж, посмотрим, как быстро твой прогноз сбудется». Следующее утро. Меня разбудил звонок телефона. С трудом открыв глаза, я увидел, что звонит Горький. И уже было хотел лечь обратно, но почему-то меня дернуло ответить. «Здравствуй, Яр, спишь?» — голос Андрея был отвратительно бодрым. «Как и все нормальные люди», — широко зевнув, я сел на кровать. «Чего тебе, старч? Радикулит с утра замучил?» «Смешно», — Горький хохотнул. «Но ты не прав, мой юный друг. Я звоню тебе исключительно по делу. Как ты смотришь на то, чтобы приехать к нам на базу? Хочу познакомить тебя с одним очень интересным человеком». «Ты же наверняка слышал, что имперских антимагов три, правда?» «Слышал». Слова Горького меня заинтересовали. Да я угадаю, я познакомлюсь с третьим антимагом?» «Зришь в корень!» — Горький хмыкнул. «Вот времени у тебя не так уж и много. Часа три. После чего он улетает на задание, так что поторопись». «Ладно, так и быть, уговорил. Жди, часа через полтора буду». Быстро приняв душ, Я натянул джинсы и футболку, и через 10 минут уже был у ворот академии. Была, конечно, мысль сначала позавтракать, но Горький явно не шутил по поводу трех часов. Поэтому придется немного помучиться. Зато я смогу наконец-то увидеть таинственного третьего антимага. А ведь и правда, я даже имени его не знаю. И всегда в разговоре, когда я пытался узнать хоть что-нибудь, что Горький, что Джин, мягко уходили от темы. «Эх, мотоцикл, что ли, купить?» а то ездить на такси уже надоело, да и дорого это, как ни крути». Тем не менее, я откинулся на сиденье и, прикрыв глаза, обратился к Прометею. «Доложить состояние организма, Прометей». «Организм в порядке», — голос помощника был весел. «Хорошая новость, агент. Я почти расшифровал очередной блок с информацией. Думаю, к вечеру мы узнаем что-то новое по поводу вашей силы». «А ты не слишком торопишься?» Мы же планировали для начала разобраться с тем, что уже получили. Я просто изучу, не обязательно это сразу применять». «Ладно, работай», — я хмыкнул. «И разбуди меня, когда приедем». База антимагов. Выйдя из такси, я оставился на молодую женщину лет 30 в обтягивающих штанах и довольно откровенном верхнем наряде. Почему-то ее лицо было мне смутно знакомым, но я никак не мог вспомнить, где я ее видел. «Привет, Мечников», — мелодичный голос заставил меня вновь обратить внимание на нее. «Хорошо, что ты приехал». «А вы кто, милая девушка?» — я улыбнулся. «Елена Петровна я». Она шутливо поклонилась. «Мы с тобой заочно знакомы. Ты к моему отцу вчера в гости приходил. И, кстати, за применение силы в императорском дворце без разрешения тебя могли убить». Впредь не делай таких глупостей. Глава 20. Прошу простить, принцесса. Я поклонился. Да ладно тебе. Елена подошла ко мне почти вплотную. Мне тут Андрей шепнул, что ты настоящий гений. Вот я и решила взглянуть на тебя лично. Не против легкого спарринга. Я задумался. С одной стороны, она такой же антимаг, как и я, а вот с другой... Она дочь императора, и как себя вести с ней, я пока что не понимал. Хотя почему бы и нет, можно попробовать. «С удовольствием, ваше императорское высочество», — я усмехнулся. «Но не на улице. Нам явно не нужны свидетели». «Так пойдем внутрь». Она кивнула в сторону двери. «Тем более, что этой парочке тоже будет интересно посмотреть на бой». Когда мы вошли внутрь, горькие с Джином как раз заканчивали накрывать стол и, увидев нас, приветственно махнули. «Привет, Яр!» — Андрей улыбнулся. «Уже познакомился с нашим третьим антимагом?» «Познакомился», — я кисло улыбнулся. «И, кстати, спасибо тебе за то, что предупредил. Я прямо оценил это». «Да ладно тебе, Яр!» «Ну, с кем не бывает. Забыл. Да и вообще, я так понимаю, сейчас нас ждет спарринг, да?» «Но ты же говорил, что парень гений», — Елена усмехнулась. «И даже сказал, что он куда сильнее меня в его возрасте. Вот я и хочу лично в этом убедиться». «Главное, держи себя в руках, Елена», — Джин говорил серьезно, смотря прямо на принцессу. «Почти, парень, хоть и силён, это не значит, что он тебе равня». «Не переживай, Джин». «Все будет хорошо». Девушка села на край дивана и цапнула бутерброд с колбасой. «И вообще, могли бы что-нибудь поприличнее купить, а то хлеб да колбаса и ничего более». Я смотрел на то, как они непринужденно общаются и немного расслабился. Судя по всему, Елена нормальная девушка, а значит, можно будет устроить нормальный тренировочный бой, но для начала завтрак. Под смешки антимагов я невозмутимо поглощал хлеб с колбасой и запивал все это дело сладким чаем. Наконец, покончив с завтраком, я отложил кружку в сторону и кивнул в сторону импровизированной арены. Начнем. «Что, сразу после завтрака?» Елена смотрела на меня насовешливым взглядом. лекарь обычно рекомендует дать организму хотя бы полчаса отдыха после приема пищи». «Ну, если вам охота посидеть, принцесса, то я могу и подождать», пожав плечами и откинулся на спинку дивана. «Но, как я понял, у вас не так много времени». «Может, все же им не стоит его терять?» «Ну, как знаешь». Она встала и пошла в сторону арены, виляя бедрами. «Да так, что я даже засмотрелся». «Ничего не скажешь, дочь у императора огонь». Но пришла пора посмотреть ее в деле. Я уже подходил к арене, когда меня остановил Горький и протянул сверток с одеждой. «Советую переодеться, если не хочешь выкинуть свои вещи после боя», — он хмыкнул. «Или она только свея ласковая». В бою она спокойно побеждает что меня, что Джина. Так что будь осторожным, парень. Если дашь ей возможность пробить твою защиту, считай все. Ты проиграл. Разберусь. Я недобро усмехнулся. Раз уж кто-то сделал мне чрезмерную рекламу, то придется соответствовать. Пока я переодевался, Елена тоже не теряла времени. И на арену девушка вышла в облегающем топе и широких штанах цвета хаки. А ведь так с ней определенно будет сложно драться. Будут мешать два крупных аргумента. «Готов, Мечников?» В глазах девушки промелькнули безумные огоньки. «Посмотрим, насколько ты хорош, малыш!» После этих слов она тут же пошла в атаку. К моему удивлению, она не использовала уже привычные мне хлысты. Вместо этого Елена создала два коротких клинка из чистой силы и что-то наподобие брони на уровне груди. Такого я еще не видел. Я тут же попытался воспроизвести клинки, и у меня получилось, но вот с броней ничего не вышло. ты правда хорош», — девушка вмиг оказалась рядом со мной, нанеся рубящий удар сверху вниз. Я легко ушел от этого удара и попытался контратаковать, но Елена тоже была не промах. Девушка легко парировала мой удар, тут же попыталась достать меня ногой и, поняв, что не получилось, разорвала дистанцию. Я же остановился, прикидывая, как лучше атаковать девушку и при этом не нанести ей большого вреда. Все же калечить принцессу не входило в мои планы, а по-другому ее вряд ли получится остановить. Елена же, увидев, что я стою на месте, вновь вринулась в атаку и, отбиваясь от клинков из чистой силы, я мысленно обратился к Прометею. «Есть какие-то мысли, как можно остановить ее, сильно не травмируя? Сам понимаешь, принцесса!» «Хм, можно попробовать». Только придется довериться мне, агент. Как бы сильно мне не хотелось отказаться, я все же сказал да, прекрасно понимая, что Биаскин явно что-то задумал. Продолжая отбиваться, я почувствовал, как источник стремительно пустеет, а потом увидел, как Прометей направил всю мою силу в сторону Елены. Девушка хоть и не могла видеть энергию, но опасность почувствовала точно и попыталась сместиться с траекторией облака. Но куда там? Прометей все же достал ее, а после моя сила сменила полярность. Елена мгновенно побелела, а я, почувствовав недоброе, быстро вернул силу в источник. Как только я это сделал, Елена упала на колени и бросила в мою сторону удивленный взгляд. «Как ты это сделал, парень?» Она встала и тряхнула роскошной гривой. «Но все равно тебе не победить». Я не успел ничего сделать, как она вновь кинулась на меня. Только на этот раз вместо клинков в ее руках появилось длинное копье. Мне даже показалось, что я вижу какие-то узоры на древке копья. Но рассмотреть я не успел, пришлось отбиваться. Еще несколько минут я уходил от ударов Елены и видел, что девушка уже начинает злиться. «Хм, а может, проиграть? Хотя нет, меня и так считают не совсем нормальным, так что не будем разрушать этот образ». Когда принцесса в очередной раз попыталась скнуть меня под ребра, я пропустил копье мимо себя и схватил ее за шею. Сила мигом вырвалась наружу, и попыталась иссушить девушку, но ее сила сопротивлялась. И в итоге мы почти минуту смотрели друг другу в глаза, при этом пытаясь выяснить, чья сила злее. В конце концов, Елена прервала зрительный контакт. «Отпусти», — тихо сказала она. «Ты победил». Я разжал пальцы и отошел в сторону, с улыбкой смотря на Джина с Горьким, которые пытались понять, как такое возможно. «Охренеть!» — Андрей сел на диван. Мешников! «Скажи честно, ты инопланетянин?» «Елена спокойно побеждает что меня, что Джина, а ты умудрился выиграть, даже не ранив ее, что в принципе невозможно». «Это все моя харизма», — я улыбнулся. «Елена просто не смогла ей противостоять, правда ведь?» Я повернулся к девушке, которая рассматривала меня задумчивым взглядом. «Теперь я понимаю, почему дядя Миша ударил тебе магией», — девушка ехидно улыбнулась. «Ты первый наглец, что не просто победил меня» а еще и подкатывать свои яйца. И это после того, как ты узнал, кто я такая». «Ну, а почему это должно меня останавливать?» Я пожал плечами. «Ты девушка красивая, а государь вроде нормально ко мне относится. Чем черт не шитит? Охмурю тебя я окажусь на троне». Я старался сохранить серьезное выражение лица, хотя глубоко внутри хохотал. После моих слов атмосфера сгустилась, а девушка как-то странно улыбнулась. «Охмурить, говоришь?» Подойдя ко мне вплотную, Елена неожиданно лизнула меня в щеку. «Какой же ты глупенький. Это я могу тебя охмурить, мальчик. И ты даже не успеешь понять, когда будешь бегать за мной ручной собачкой». «Ну-ну, в эту игру можно играть вдвоем». «Ты уверена?» «Схватив девушку за талию, я притянул ее к себе». «А если все получится ровно наоборот?» «Девушки любят сильных, а силы у меня достаточно». Я приблизился почти вплотную к ее лицу отметив приятный запах парфюма. «Ну так что, рискнёшь?» «Может, нам уйти?» Смущенный Горький прервал нашу игру, и мы с Еленой, переглянувшись, расхохотались. «Видел бы ты свое лицо, Андрей!» Елена подошла к Горькому и щелкнула его по носу. «Ладно, мальчики, поразвлекались и будет. Мне скоро уезжать, поэтому я хочу поговорить с парнем наедине». Антимаги кивнули и быстро покинули ангар, а Елена указала мне на диван. Садись, Ярослав, поговорим». Девушка перестала улыбаться, и теперь я по-другому глянул на дочь императора. «Я знаю о том, что твои отношения с моим отцом далеки от хороших, но для меня это скорее плюс, чем минус». Девушка как-то печально улыбнулась. «У меня есть к тебе просьба, Ярослав. Эта парочка тут же доложит Пожарскому, а мне нужен человек, который не станет делиться тем, что я тебе расскажу». «Я внимательно тебя слушаю». Слова девушки заставили меня напрячься. «В общем, я решила перейти на ту сторону и устроить охоту на ведьм», — Елена хмыкнула. «Как ты понимаешь, мой отец против этого, но я давно выросла и научилась принимать важные решения. Однако лезть на ту сторону совсем без подготовки я не собираюсь. И, соответственно, мне нужен человек на нашей стороне, кто сможет помочь мне в случае чего». «Переигрывайте, ваше высочество» поняв, что к чему я стал на ноги. «Во-первых, я не увидел драмы в ваших словах, и вообще как-то все это неубедительно. Государю-императору привет и всего хорошего». Встав, я направился в сторону двери, но Елена догнала меня. «Хорошо, ты прав. Меня и правда отец попросил поговорить с тобой и добиться того, чтобы ты участвовал в будущей операции». Девушка фыркнула. «Думаешь, мне сильно это надо? У меня и правда есть свои задачи, а я вынуждена возиться с тобой». Теперь в голосе девушки появилась злость. «Больше не вынуждена». Пожав плечами, я все же вышел на улицу, где наткнулся на парочку антимагов. Они тут же сделали вид, что ничего не слышали, а Елена быстро прошла мимо меня и подошла к спортивному байку. «Пока, мальчики», — девушка натянула шлем и сверхнула глазами. «Встретимся позже». Когда принцесса уехала, я повернулся к Горькому. «Она всегда себя так ведет, или это был концерт исключительно для меня?» Я ухмыльнулся. «Не злел бы ты ее, парень». Горький неодобрительно покачал головой. «Елена — это пороховая бочка, которую кинули в лаву. Рвануть может в любой момент». Я и не собирался. Я глянул на время. «Ладно, был рад увидеться. Поеду-ка я дальше по своим делам». Сорок минут спустя. Императорский дворец. «У меня ничего не получилось, отец». Елена рухнула в кресло и недовольно глянула на императора. «Этот ваш Мечников непробиваемый какой-то». Мало того, что победил меня в бою, что вообще за гранью добра и зла, так еще и, по сути, поиздевался надо мной. «А ведь я говорил тебе», — государь усмехнулся. «Надо было просто попросить у парня помощи, но ведь ты решила, что умнее меня. Ну как, получилось?» «Нет», — Елена склонила голову. «Я, как всегда, подвела тебя, отец». «Глупости не говори», — император нахмурился. «По крайней мере, ты познакомилась с ним, а дальше разберемся». «Ты все еще хочешь участвовать в этом фарсе?» «Ты про войну со шведами?» Девушка хищно улыбнулась. «Конечно хочу. Я давно не участвовала в настоящем бою, а силу нужно иногда отпускать на волю». «Ладно, да будет так», — император кивнул. «Я уже отдал приказ мобилизовать от каждого дворянского рода по 10 человек. Буду проводить учения рядом с границей», — император хмыкнул. «Посмотрим, как тогда взводят Карлуша». Это стоило нам только дисквалифицировать его бойцов, как он тут же топнул ножкой и, гневно ругаясь, вернулся к себе во дворец. Отец, ну ты же знаешь, что он всего лишь шут на троне. Девушка поморщилась, ведь несколько лет назад Карл сватался к ней. Шведские магнаты никогда не позволят, чтобы на трон сел кто-то, кто может крепко взять власть в свои руки. Для них это невыгодно. Знаю, доча, знаю, император улыбнулся. Да, плевать на них. «Лучше поговорим о том, почему ты не хочешь ехать к маме. Она все же ждет тебя». «Мы не будем об этом говорить, отец», — голос девушки похолодел. «Ты знаешь, я не прощаю предательства. Уже по дороге к Академии я получил сообщение от Кречетова. Бывший капитан писал, что сегодня пятеро кандидатов в мою будущую армию готовы приехать, чтобы я с ними поговорил и спрашивал, приеду ли я. Ответив положительно, я назвал таксисту новый адрес и уже через час был в доме. «Привет старикам-разбойникам!» Я застал Арсения с Владимиром за чаепитием. «Как ваши дела?» «Добрый день, господин!» Они тут же вскочили на ноги, но под моим насмешливым взглядом тут же сели обратно. «Все хорошо, ждем людей. Через полчаса обещали быть». «Ну и прекрасно!» Я сел к ним за стол. «Чайком угостите?» Через минуту я уже пил горячий травяной чай и закусывал это дело свежими пирожками с яблочным вареньем. Я вспомнил, что обещал Владимиру деньги на автомобиль и тут же перевел ему на счет 400 тысяч рублей. Прочитав сообщение о переводе, он удивленно поднял глаза, и я тут же пояснил. «Это на покупку автомобиля», — усмехнувшись, я откусил от пирожка почти половину. «Сами понимаете, времени у меня не так много». «Все понял, господин», — он склонил голову. Выберу лучший вариант и предварительно согласую». «Кстати, как твоя магия?» Вспомнив про это, я заинтересованно устоялся на кречатого. «Восстанавливается потихонько», — довольная улыбка озарила лицо мужчины. «Еще немного и смогу вернуть себе былую силу». «И какой же у тебя был уровень, если не секрет?» «Так магистром я был», — Владимир хмыкнул. «Не то, чтобы я сильно хочу об этом распространяться, но на самом деле мой папаша аристократом был», — мужчина говорил спокойно. «Мать не особо распространялась об этом. Но, судя по всему, у них там большая любовь случилась. А после этого появился я». «Понятно», — и усмехнулся. «Ладно, пусть будет так. Надо будет потом потренироваться вместе. Хочу понять, на что вы способны. И ты, Арсений, в том числе». «Как скажете, господин», — он склонил голову. «Хотя я всего лишь слабый мастер». «Ничего, я найду, как тебя усилить. Можешь не переживать». Новость о том, что император собирается проводить учения на границе со Швецией, довольно быстро распространилась среди аристократов. В империи была регулярная армия, где служили как простые люди, так и аристократы. Но была и такая штука, как вассальное войско. А учитывая, что по сути все аристократы были вассалами императора, он в любой момент мог собрать небольшую армию, почти сплошь из магов. Правда, происходило это довольно редко, и многие аристократы предпочитали откупаться, ну или же посылали самых слабых. «Что думаете, князья?» Морозов собрал у себя во дворце около десяти представителей старых аристократических родов. «Может, все же пошлем больше людей, чем обычно?» «А зачем, Ростислав?» Старый князь Шереметьев хитро улыбнулся. «Император, как всегда, делает свои дела». И даже если будет война со шведами, достаточно трех архимагов, чтобы помножить их армию на ноль. — А как же славная традиция экспроприеции? Морозов хмыкнул. — У шведов есть что брать, а нашим дружинам не помешает такая стряска. Да и у нас кровь застоялась, надо бы разогнать. — Не знаю, Ростислав, не знаю. — в диалог включился князь Лопухин. «Сам знаешь, у меня дружина хоть и сильная, но небольшая. А вдруг мы к шведам пойдем, а в это время кто-то на наше позарится? Как-то не хочется потом войну устраивать на собственной территории». Морозов поморщился. Такой стройный план рушился прямо на глазах. А ведь он уже продумал все до мелочей, как всегда забыв о главном. Князья уже заплесневели. Они не хотят покидать свои уютные дворцы и нести все тяготы службы. А без них это дело теряет всякий смысл. «Я все понял, князья», — Морозов усмехнулся. «Благодарю за то, что пришли. Сейчас слуги вынесут угощение, а я пока отойду ненадолго». Услышав довольный гул стариков, Морозов скрипнул зубами и набрал номер Распутина. «Как ты и говорил, Миша, ничего не получилось». «Переходим к запасному варианту». «Делай, Ростислав! голос Распутина был сух. Научти, если не получится, придется тебе ответ держать лично перед государем. Он не любит, когда его планы срываются из-за нерадивых исполнителей». И это конец очередной серии «Какой-то там по счету антимага Его Величества». Следующая серия будет, конечно же, скоро. Не забываем подписываться, лайкать, репостить, жамкать колокольчик. Ну, можно еще вступить в группу в Телеге или ВКонтакте, а также поддержать нас на Бусте. А на этом все. Всего доброго.